Под ногами что-то загудело, сухо щелкнуло, и пустамент с алтарем отъехал в сторону. «Потайной ход», — резюмировал Данте. «Оставайся здесь». «Еще чего, я с тобой». «Исполняй приказ». Но началось. Алиса уже собралась бросить что-то вроде «Я вам не комнатная собачонка», но вместо этого перед глазами поплыл соленый туман. «Вот значит, как вы благодарите за помощь», — вздохнула тихонько. «Типично для высокородного — пользоваться другими в своих целях». Магистр окаменел. Алиса могла поклясться, что слышит треск рубашки на крепких плечах. «И заберите, пожалуйста, вашу одежду», — стряхнула с себя Камзол. «А то еще выставите счет, жизни расплатиться не хватит». Черные глаза так и вспыхнули. «Отстанешь хоть на шаг лично от волоку к грифонам» процедил сквозь клыки и развернувшись направился к открывшейся лестнице алиса поплелась следом ну надо же а у чернокаменной статуи есть зачатки совести или ей просто повезло видимо женские слезы это не то к чему привык данте крутой спуск уводил все дальше под землю казалось они спускаются целую вечность даже голова закружилась стены давили паутина и темнота тоже не добавляли оптимизма но стиснув зубы Алиса следовала за своим проводником. Прямо как ее тёзка из сказки. Только вместо кроличьей норы заброшенный храм, а впереди скользит роскошный полудемон с гадким характером. «Уже скоро!» — рыкнул, хрипло. Воздух меняется. Алиса ничего не чувствовала. Как пахло плесенью и запустением, так и пахнет. Но еще несколько поворотов и ступени внезапно закончились. «О, боже!» ахнула, прижимая пальцы к губам. «Вот это виды! Настоящий каменный сад! Всюду барельефы, рельефы, лепнина, статуи. То, что от них осталось. А посредине дерева огромное, ветвистое и сплошь усыпанное звездами, светлячками. Крохотные искорки мигали и переливались, рассеивая чернильный сумрак. Настоящее волшебство!» «Это звездное дерево!» — прошелестел за спиной вкрадчивый голос. Оно считается священным символом трех. Его цветы сияют как день. Листья черные, будто ночь, а древесины и корни пропитаны магией. Если захочешь, я расскажу тебе множество легенд. О, конечно, она хотела, но прежде рассмотреть это чудо поближе. Зачарованная, Алиса сделала несколько шагов вперед, но под ногой вдруг громко щелкнула. Назад! рявкнул Данта, дергая ее обратно. Поздно! мрак под потолком вспучился и сверху упал голем рабочий огромный и очень очень злой с громким ревом горила подобная тварь кинулась на них алые глаза пылахнули жаждой крови нужно бежать и вцепившись мертвой хваткой в магистра алиса ушла в тень